Глава вторая. В отличие от Гилда, Дим отнесся к моим словам куда серьезнее. «Не Он-то прекрасно понимает, что я физически не мог притащить за собой какой-то хвост проблем, и причины сегодняшнего нападения на меня нужно искать именно в Горном. Хотя мою мысль о том, что нападение может быть как-то связано с личностью барона Гумпа, Дим все же не поддержал». Точнее, может быть, может быть, МИД, протянул он, выслушав мои доводы. Но ты ведь понимаешь, что это слишком зыбкий фундамент для построения каких бы то ни было гипотез? Сначала нужно отработать другие варианты. Торговые ряды, перекупщики, алхимики и зельевары, местное сообщество ходаков в конце концов, все они вполне могут точить на тебя зуб. Например, ходаки, Ты же притащил столько добычи, что здешним мастерам придется перерабатывать ее не один месяц. А это значит падение спроса и доходов местной шати и братьи. «Думаешь?» — протянул я. «Как вариант, Мит, всего лишь вариант», — махнул рукой мой собеседник. «Зельевары наши тоже могли затаить. Ты же сдавал перекупщикам на рынке уже готовые ингредиенты?» «Полуфабрикат», — уточнил я. «Вот-вот». «А как ты думаешь, чья это делянка?» — прищурился Дим. Я же молча смотрел на него, и только диву давался. Нет, внук Вурма всегда отличался сообразительностью. Но вот сейчас я видел перед собой не просто подающего большие надежды молодого ходака, а вполне состоявшегося взрослого воина. Хладнокровного, умного, расчетливого, прекрасно разбирающегося в жизни окружающего его общества. Это уже не лихой ходок, рискующий в пустошах ради лишней сотни золотых и последующих баек, заливаемых в уши наивных девиц, а настоящий барон, воин, управленец, делец. А ведь чуть больше года прошло. Всего-то. «Сейчас ты скажешь, что и алхимики могли меня заказать», — фыркнул я, — отвлекаясь от размышлений и сравнения того прошлого Дима, в сознании которого я когда-то очнулся, и сидящего сейчас напротив меня барона Гумпа. «Нет, алхимики вряд ли», — покачал головой Дим. «Ты для них как манна небесная. Уж больно редко наши ходаки притаскивают в город тела тварей. Сенокосы, что с них взять? А вот перекупщики...» специализирующиеся на поставках в горный эликсиров, те, да, вполне могли подсуетиться. Ты же своей добычей, сдаваемой местным алхимиком, можешь сильно подпортить им торговлю». «Можно подумать, я единственный ходок-охотник на весь горный», пробормотал я и, чуть подумав, добавил. «Впрочем, если местные перекупщики и цеховики так решают проблемы конкуренции», то удивляться отсутствию охотников в городе точно не приходится. «Не все так страшно, Мит», — улыбнулся мой бывший носитель. «Я ведь просто обращаю твое внимание на гипотезы, которые ты в своих размышлениях упустил». «То есть ты все же не исключаешь возможности, что нападение на меня могло таки быть спровоцировано нашей с тобой встречей?» — уточнил я, и Дим тяжело вздохнул. «Это маловероятно, но избрасывать эту версию со счетов было бы неоправданной легкомысленностью», — после недолгого молчания завернул барон. «Все же, как обстоятельства меняют людей? Это что-то! Полтора года назад Диму и в голову бы не пришло выражаться столь замудренным образом. «Мессир, разрешите?» Наш разговор прервал стук в дверь и трубный глаз гилда. Встретив мой взгляд, хозяин кабинета хмыкнул. «Заходи, гилд!» Получив это разрешение, мажордом распахнул дверь и внес в комнату ворох вещей, прихваченных мною с тел противников. «Тут это! Я трофеи принес, как сударь Мид просил!» Пробасил он и, окинув комнату взглядом, водрузил принесенную кучу снаряжения на широкую деревянную лавку. «Трофеи, говоришь?» — протянул Дим. «Что ж, ладно, давай посмотрим, что нашему гостю удалось собрать с нападавших. Глядишь, что интересное попадется». Разбор вещей много времени не занял. Поясные сумки оказались полупустыми, и ничего серьезного в них не было. Попарив флаконов со слабыми лечебными снадобьями, кое-какая походная мелочевка, да простенькие аптечные наборы. Разве что в одном из подсумков арбалетчика... Попались зачарованные болты, но было их всего ничего. Пяток оглушающих, десяток замораживающих, да дюжина огненных. Остальные — просто дешевка отвратительного качества, пусть освященная в храме. В общей сложности вышло полсотни болтов. А вот ножи другого противника оказались на диво хороши. Тяжелые, выкованные из добротной стали — удобно как для метания, так и для боя на коротке. И отменно зачарованы. Это даже Дим отметил. А он знает толк в подобном оружии. Не зря же внуком в урму приходится. Да и короткий палаш, взятый из тела все того же метателя ножей, мне приглянулся. Хороший клинок для ходока. Голову бредня одним ударом снесет, ежели умеючи ударить, конечно. Солидное оружие. «Ух ты, какая вещь!» — воскликнул Дим, крутя в руках так удивившее меня странное короткое копье, почему-то оказавшееся без наконечника. «И что же в ней такого?» — спросил я. «А, ну да, ты, наверное, ничего подобного не видел раньше, да?» — кивнул барон и, ловко крутанув рукой, хлопнул древком копья по ладони. «Щелчок!» — и из верхней части посоха Выскочил клинок, словно у выкидного ножа. Приняв из рук Дима оружие, я внимательно его осмотрел и покачал головой. Кому и зачем могло понадобиться такое, я не представлял. Простой пружинный механизм с надежным стопором при повороте центральной части древка резко выбрасывает широкий и длинный обоюдоострый клинок. В принципе, штука удобная для рубки или колющих ударов, но длина древка вызывает некоторое недоумение. Слишком уж оно коротко для копья. — Не видел, — признался я. Это мид — оружие исследователей, ходоков, уходящих в дальние рейды по пустошам, удобный посох и не менее удобное оружие, позволяющее держать подальше от себя самых различных тварей. «Бредней им пластать, или маргов тех же, одно удовольствие», — пояснил Дим. «Странно даже, что такой образчик оказался в руках подобного отребья. Рейдеры все же элита. До такой глупости, как заказные убийства, им дела нет. Своих доходов хватает». «Интересно», — протянул я и, покрутив в руках разрекламированное Димом оружие, аккуратно отложил его в сторонку. «Оставлю себе». Попробую освоить. Разбор остальных вещей не принес ничего интересного. Короткий скромосакс-арбалетчика оказался хоть и неплохо выделанным, но далеко не произведением искусства. Даже странно, учитывая, что принадлежавший стрелку арбалет как раз был весьма толковой и дорогой машинкой. Жаль, что именно был. Восстановить его после моего удара, конечно, можно, но проще заказать новый. Вообще все это несоответствие кустарщины и дорогого оружия, простенького снаряжения и затейливой резьбы на ложе приклада, зачарованные на совесть клинки и дешевые дрянные болты, изрядно меня напрягало. «Я ж говорю, пустые людишки были», — неожиданно подал голос тихонько стоявший рядом гилд. «Прогулялись до последнего медика, вот и решились на грабеж. Небось...» и снаряжение нормальное все спустили. Осталось-то только оружие, да и то лишь потому, что здесь мало кто такое купить сподобится. «Похоже на то, Гилд, похоже на то», — согласно кивнул Дим и, чуть подумав, щелкнул пальцами. «Вот что. Сообщи бойцам, чтоб как пойдут вечером по кабакам, держали ухо востро. Может, удастся вызнать что-то про этих ребят. Ну, кто-то видел, что-то слышал». Сам понимаешь. Только аккуратно, без допросов и кулаков. Что услышат, потом расскажут. Там и решим, как дальше поступим. Приказ ясен? Как есть, мессир. Встав по стойке смирно, мажордом грохнул себя кулачищем в грудь. «Сделаем в лучшем виде». «Вот и замечательно», — ответил барон, кивком указав гилду на дверь. Тот поклонился и вышел, а мы... Мы остались в комнате». Пришла пора поговорить о том, что нельзя было рассказать в переполненном зале корчмы. За беседой и воспоминаниями о событиях прошлого года мы не заметили, как зашло солнце. Опомнились только тогда, когда в дверь вновь забарабанил мажордом Дима, возвещающий о скором ужине, чему я несказанно обрадовался. «У меня уже, если честно, язык устал молоть без перерыва, и немудрено, С самого начала беседы, как барон начал расспрашивать о моей жизни в убежище Пятикрестника, так я и не умолкал. Даже разговорить самого Дима о его жизни в мое отсутствие не удалось. Банально не успел. Продолжим. За ужином, поднимаясь с кресла, предложил мой бывший носитель. — Только чур на этот раз моя очередь слушать! — улыбнулся я в ответ, и Дим неожиданно дернулся. — Прошу, только при слугах... «Так не улыбайся, ладно?» — попросил он. «Извини, расслабился. Я развел руками. А что, так заметно?» «Да не особо», — пожал плечами барон. И чуть помолчав, договорил. «Знаешь, если не присматриваться, то вряд ли кто обратит внимание на твои зубы. Но все же будь аккуратнее, на всякий случай». «Буду, буду», — отмахнулся я. «Идем уже есть. Я голоден, как жвалень после гона». За ужином... Дим сдержал слово и поведал в подробностях о всех перипетиях своей жизни в отсутствии привычного советчика-соседа. И надо сказать, что глупых поступков за ним не обнаружилось. Или же Дим просто о них умолчал. «Ну да, он и на моей памяти был не чужд некоторой доли самомнения, пусть оно и никогда не превращалось в высокомерие или надменность». К десерту, приготовленному под тщательным присмотром супруги мажордома, мы приступили под рассказ барона о планах на возведение собственного владения на Гумповой реке. «Оно тебе нужно? Прямо сейчас?» — задал я вопрос, наслушавшись рассуждений Дима. «Мне...» «Я бы и городским владением до поры обошелся», — хмуро отозвался он. «Но меня торопят. Церковники, городские власти, даже там вар. «Нет, не пойми неправильно. Я прекрасно понимаю их резоны и не спорю. Даже одно владение вне города изрядно отодвинет границу неосвоенных земель. Но без поддержки других владений это просто самоубийство. Твари навалятся на него разом, и это будет совсем не то, что их пробы на зуб, цепи наших острогов или того же горного. Там-то масса искаженных равномерно размазана по всей границе». А в случае с отдельно стоящим владением погребут же. Вот и кручусь, пытаясь отсрочить строительство и придумать хоть что-то, чтобы пережить грядущую бойню. — Поэтому и оттягиваешь освещение своей земли насколько возможно, да? — Ну да, как-то так, — вздохнул Дим, но тут же нахмурился. — Стоп. А тебе это откуда известно? — Я же рассказывал, как проводил последнее время. Пожал я в ответ плечами, стараясь не обращать внимания на настороженные взгляды гилда, сидящего с нами за одним столом. «Нет ничего удивительного, что я смог разобраться в том, что слышал и кое-что понял. Не находишь?» «И что же именно ты понял?» — осведомился барон, откладывая в сторону вилку, который только что расправился со сладким пирогом и наградил меня взглядом настороженности в котором было едва ли не больше, чем у Гилда. Например, что освещение владения, безвозведенное вокруг защиты, и проживание владетеля приведет к искажению только что зародившегося в очищенном месте духа хранителя, а жизнь в только что освещенном владении станет чередой осад и битв в лезущими на свет сонмами тварей. Я прав? Прав, конечно. — отозвался Дим и, посверлив меня минутку взглядом, все же не выдержал. — Ладно, излагай свою идею. Вижу же, что ты что-то придумал. — Я настолько легко читаем? — делоно грустно спросил я. — Нет, я настолько хорошо тебя знаю, — фыркнул барон. — Ну же, мид не трави душу. Говори уже. <ф> — Если бы ты дал себе труд немного подумать, то и сам смог бы догадаться, что именно я могу предложить. «В свете своих недавних приключений произнес я, потеребив цепочку с карточкой висящую на моей шее. В глазах Димма сверкнуло понимание. Думаешь, туда твари не доберутся, тихо спросил он. До сих пор не добрались, развел я руками. Хотя если осветить убежище, рваться к нему они станут так же, как и на стены обычного владения. Но если перекрыть пару слабых мест, то пробраться за периметр они не смогут. Вообще никак. Трехметровые железобетонные стены никаким тварям не по зубам. «И ты так легко сдашь свою захоронку?» — недоверчиво приподнял бровь мой собеседник, кивком поблагодарив гилда за наполненный соком бокал. «Какая захоронка? О чем ты говоришь?» — отмахнулся я. «Это ж не склады и не завод. Обычное убежище» к тому же, подчищенная еще первыми хозяевами. «Неужели все так плохо?» — удивился Дим, явно вспомнив, какие приключения привели нас к клятому убежищу Пятикрестника. «Неплохо», — покачал я головой. «Просто пусто, если не считать учебной библиотеки, конечно. Кстати, ее я бы рекомендовал продать церкви». «Продать? Ты хотел сказать «передать церкви?» — уточнил Дим. «Нет, я сказал, что хотел». «С какой стати я обязан отдать найденное бесплатно?» — поправил я своего собеседника. «И вообще, это ты, владетельный барон с собственным копьем, наделом и деньгами, а я простой ходок, без цеха, кола и двора. Мне на пенсию зарабатывать надо. Так что только продажа и никакой благотворительности». «Узнаю соседа», — неожиданно усмехнулся Дим. «Ладно, обсудим еще этот вопрос». «А убежище? Его ты тоже намерен мне продать?» «Ну, ты из меня крохобора-то не лепи, не надо!» — возмутился я. «Отыскали мы его вместе? Вот и поделимся по-честному. Мне библиотека, тебе само убежище. Построишь вокруг стену, возведешь над холмом дом, а святилище запихнешь под землю и живи себе припеваючи. Никакая тьма до духа хранителя не дотянется». «Так ведь Тамвар тоже в процессе участвовал. С ним не хочешь поделиться?» «Дырка от бублика!» — фыркнул я. там вар придурок. Зачем он ту колдунью грохнул? Надо было сдать ее церкви. Глядишь, награду бы получил. Вот она и стала бы его долей. Сам свой шанс профукал, и нечего зариться на чужой кусок. Ты бы поосторожнее выражался», — покачав головой, заметил Дим. Там вар может и придурок, иногда бывает. Но он — командор горного ланд- ландкомандорства. А это не последний чин в ордене, между прочим. Проблем может доставить немало. — Ладно, ладно, — проворчал я, постепенно успокаиваясь. — Постараюсь не обзывать твоих друзей без великой надобности. — Мид. — Говорю же все. Предупреждение получил, внял, больше не повторится, — отмахнулся я, — краем глаза следя за гилдом, явно охреневающим от нашей беседы. «Ох, сосед-сосед!» — протянул Дим, но осёкся и заговорил совсем о другом. «Ты как? Останешься у Бигина или всё же переберёшься в мой дом?» «Если здесь всегда так кормят, то я бы не прочь переехать», — улыбнулся я в ответ. тогда отдай ключ от комнаты гилду, он пошлёт людей за твоими вещами. Больше для гилда, чем для меня», — произнёс Дим. Мажордом понятливо кивнул и, взяв протянутый мною ключ, вышел из-за стола. Дождавшись, пока за закроется дверь, барон перевел взгляд на меня и усмехнулся. — Как насчет вечерней тренировки, сосед? — Прямо сейчас, — изумился я, погладив битком набитый живот. — Через часик, — уточнил Дим. — Уж очень мне хочется увидеть описанные тобой умения в реальности. Только чтоб лишних людей не было. Посерьезнев кивнул я. Незачем слухи плодить. Даже среди верных. Точнее, особенно среди верных. «Ты прав», — отозвался барон и, чуть подумав, договорил. «В подвале под моими покоями достаточно места. И посторонним туда вход запрещен». «Замечательно!» — я просиял. Давно хотел оценить свои умение в реальном поединке. Все же бой с тенью и столкновение с тварями — «Это немного не то». «Вот и договорились», — довольно кивнул Дим, поднимаясь с кресла. «Ну что, идем, покажу тебе дом и твои покои. Заодно и проветримся, утрясем съеденное, а?» Возражать я не стал. И вместе с хозяином дома, поблагодарив за превосходный ужин проскользнувшую в трапезную Дарину, двинулся вслед за Димом. Облазив дом сверху донизу, Мы, в конце концов, оказались на вершине одной из трех башен этой мини-крепости, откуда открывался весьма приятный вид на город и его окрестности. «Дим, у меня есть просьба», — проговорил я, стоя рядом с наслаждающимся видами расслабленным бароном. «Какая?» — лениво спросил он. «У тебя же сохранился твой справочник бестиарий?» «Ну, разумеется», — кивнул бывший ходок и, понимающе глянув, ухмыльнулся. «Хочешь купить информацию?» «Именно», — подтвердил я. «Или обменять ее?» «Вот как! И на что же ты предлагаешь меняться?» В голосе Дима явно послышался интерес. «Скажем, на часть библиотеки Ордена Пятикрестника», — проронил я. Барон замер на месте, помолчал и медленно повернулся ко мне лицом. «Ты, сосед, ты резко произнес он. «Орден уничтожен и вычеркнут из истории» вместе со всеми его наработками, книгами и прочим. А ты предлагаешь нарушить запрет понтифика и заняться распространением запрещенных книг. Стоп, стоп, стоп, стоп. До меня только сейчас дошло. Именно эту библиотеку ты предлагал продать церкви. Мит, ты на плаху захотел? Да в чем дело-то, изумился я. Можно подумать, что церковники не поймут, где именно они проводят освещение владения и не приминут наложить лапу на найденные в убежище терминалы и кристаллы с информации. Так на так и выходит. Зато если мы сдадим ее сами, можем получить деньги или какие-то преференции. А вот если они попытаются изъять ее самостоятельно, тогда да, проблемы со стороны церкви или, как минимум, ее недоверие нам будут обеспечены». «Они по-любому нам обеспечены», — рыкнул Дим, а когда я попытался возразить, тут же перебил. «Нет, Мит, нет! Я бесплатно скопирую тебе бестиарий, но взамен ты пообещаешь забыть об этой идее. Забыть навсегда, слышишь?» «Слышу, обещаю», — пробормотал я и тихо договорил. «Перестраховщик».